Болезни земли. О, еще! Раздастся ль только хохот Перламутром матрой бацил, Мокрым гулом тьмой стафилококков И блесну при молниях резцы. Так, шабаш, нешаткие титаны Захлебнутся в черных сводах дня тени стянет трепетом тетанус и медянок запылит столбняк вот и ливень блеск водобоязни вихрь обрывки бешеной слюны но откуда Стучи с поля с клязьмой или с сардонической сосны Чьи стихи настолько нашумели что и гром Их болью изумлен Надо быть в бреду По меньшей мере Чтобы дать согласие Быть землей